37. Нашу Академию посетила живая легенда Леди Аурелиана Блэкс Собственной невероятной персоной Редакция искренне надеется, что Академия выстоит Розмарина Жапкина, а не магический вестник Зы, Передайте Буру, что он дурак Блэкс задумчиво смотрел в распахнутое окно, наблюдая, как беспечная луна медленно движется по небу. Его жена сбежала до начала первой брачной ночи, и генерал мысленно перебирал возможные варианты дальнейшего развития событий. Проще всего было поднять своего дракона и догнать беглянку, а потом доделать то, что собирался. Но что-то в этом плане Ягу не нравилось». Если бы его в самом деле устроило банальное принуждение, Мадина Рао уже сидела бы в его родовом замке и слушала поучения леди Блэкс. Как бы он ни угрожал, Блэкс на самом деле не собирался лишать девушку магического образования, но при этом не отступал от своего решения, поскольку не желал подпускать Рао к Такину. Появление ребенка казалось наилучшим выходом из создавшейся ситуации. Во-первых, Олес в положении не допускали до службы на границе, а тех, кто забеременел там, сразу же отсылали в столицу. Во-вторых, за время беременности Мадина успеет закончить минимальное магическое обучение. В-третьих, матушка будет счастлива и перестанет давить на него. А в-четвертых, после родов женщины меняются и полностью посвящают себя маленькому существу. И что греха таить? Процесс предшествующей беременности весьма приятен, и мысль о том, чтобы совершить его срао, нравилась Блэксу все больше и больше. Но эта упрямая девчонка предпочла драконье седло его страстным объятием, тем самым пробуждая в генерале зверя и, к сожалению, не мирную пантеру, а вспыльчивого и непредсказуемого феникса, о котором я старался даже не думать, чтобы ненароком не разбудить в себе родовую магию. Страшась, что в первом же перерождении погибнет его анимагическая сущность, он не последовал порыву догнать и присвоить Мадину. «Что со мной происходит?» — пробормотал Блэкс, осознавая, что вредная, наглая и непослушная девушка занимает все его мысли. Не зря избегал эту ненормальную. И как мог позволить ей ударить себя? Отчего в отместку вставил ей в ухо кристалл? Повел себя как мальчишка?» «Потому что ты влюбился», — услышал за спиной бархатный женский голос и, похолодев, гулко сглотнул. А мама продолжала. «Я говорила, что тебе не удастся убежать от себя самого, даже если ты сбежишь из дома. Страсть у тебя в крови, мой мальчик, и эта девушка будет в тебе истинные эмоции. Но чтобы ты смог по-настоящему жить, тебе придется пройти через то, чего ты так страшишься». «Нет» не оборачиваясь, бросил Блэкс. «Я не такой, как вы». «Ты часть клана», — мягко возразила мать, отрицая это в себе. «Ты будто говоришь, что нога тебе не принадлежит, и ты никогда не будешь ей пользоваться. Но как далеко ты ускачешь на одной ноге?» «Это мой выбор», — холодно напомнил генерал, «и тебе придется принять его». «Я-то приму», — усмехнулась она. «А вот ты уже не сможешь». Ты влюбился, Як. И, встретившись с девушкой, я одобряю твой выбор. Она как чистый огонек древнего храма фениксов, яркая и пылкая, и фигурка у нее хорошая, и личико привлекательное, но больше всего мне импонирует, как много у вас общего с ней. Хохотнул Блэкс и развернулся. Ты видела эту упрямицу, мам? Что у меня может быть с ней общего? Ты еще больший упрямец. С пламенной любовью в алых глазах улыбнулась она. А еще вас объединяет страсть к драконам и полетам. Дикая жажда справедливости и желание защитить то, что дорого. — Ты об этом? — нахмурился Блэкс. — Верно, она с таким упорством стремится стать Олесой, что убедила даже королеву. Но я ни за что не позволю жене рисковать своей жизнью. Под конец фразы он просто кричал, но осекся под насмешливым взглядом матери. Поджав губы, снова повернулся к окну и раздраженно дернул плечом. «Признаю, она вызывает во мне кое-какие эмоции». Мать тихо рассмеялась, а потом сообщила. «Я лишь хотела познакомиться с невесткой, раз ты не спешишь привозить ее в родовое поместье. Но, пожалуй, немного задержусь». «Зачем?» — оглянувшись, насторожился Блэкс. «Моему сыну предстоит самая сложная битва за всю его жизнь» пожала она плечами. «Мне интересно, кто кого переупрямит». «Ясно», — помрачнел генерал и кивнул на кровать. «Можешь спать здесь? Утром я попрошу ректора Варро выделить тебе более удобное место, желательно рядом с его секретарем. Ты же знаешь, что здесь работает твоя протеже?» Тс. мама прижала палец калым губам. «До сих пор мое покровительство оставалось в тайне». «И я хочу, чтобы ничего не менялось». «Мне все равно», — устало ответил Як. «Главное, что к твоим услугам будет комната, где перерождается Сирине. Постарайся контролировать эмоции, чтобы люди не вспомнили старую поговорку». «Поздно», — мама присела на кровать и посмотрела снизу вверх. «Как я поняла, все только и говорят об этом. Профессора готовят водные артефакты и маготушители» а адепты спорят на деньги, через сколько дней Академия сгорит дотла. «И тебя это не беспокоит? Гораздо меньше, чем счастье моего единственного сына», серьезно ответила мама. Блэкс понял, что ее не переубедить, и, призвав зверя, изящной пантерой выпрыгнул в окно. Чтобы успокоиться, ему потребовалось пробежаться до самого ущелья Рос, погонять диких оборотней по лабиринту, и поймать одного притаившегося разбойника. Когда генерал сдал злодея стражам Виана, то ощутил удовлетворение и, превратившись в человека, направился вести урок, о не магии. Что ж, принял он решение. Посмотрим, кто кого переупрямит.